573. Гуру. «Что бы то ни было, но сильным и собранным быть надо всегда. Распущенность недопустима. Зачем же являть собою мишень для любого удара?»